Врагу. Вика. Я злилась. Сильно, непривычно и необоснованно. Не понимала, зачем он вообще привёз меня в свой особняк, если есть НАТО. Очевидно, что ни я, ни она частью своеобразного гарема становиться не хотели. Поведение и поступки Демида чем-то напоминали показательную порку. Только вот кому из нас — непонятно. И за что? В течение нескольких дней мы с Демидом почти не пересекались. Весь день он отсутствовал, а вечером, вскоре после ужина, уходил с Максом в подвал дома. Приходил поздно ночью и, приняв душ, буквально падал на кровать, мгновенно засыпая. Подгребал меня под бок и сразу же отрубался. С одной стороны, я была рада, а с другой — сама не понимала, что чувствую. Утром, не дожидаясь его пробуждения, я сбегала из комнаты, и большую часть дня проводила на кухне в компании, вышедшей из отпуска кухарки. Неразговорчивая женщина расспросами меня не донимала и от помощи не отказывалась. Пользуясь ситуацией, я потихоньку выспрашивала у неё некоторые детали, дающие хоть какое-то представление, где именно расположен особняк Демида, какой транспорт может ходить поблизости и в какие дни приезжают сотрудники клининговой службы и доставщик продуктов. Ната, наоборот, стала проявлять ко мне куда больший интерес, практически навязчиво предлагая свою компанию. И хоть и действовала она намного благодушней, посыл её демонстративного поведения я поняла практически сразу. «Вот, посмотри, может, это платье выбрать?» Подсаживаясь ближе, поинтересовалась она и, по-свойски пихнув меня под локоть, ткнула пальцем в экран ноутбука. «Красиво». Потягивая ароматные чайки, внула я и, склонив голову на бок, уточнила. «Или, может быть, моделью на показе белья подработать?» Че, не очень?» Абсолютно не обидевшись, фыркнула Ната. Закусив губу, ткнула в изображение очередной шмотки гламурно-развратного вида и цвета, вкратчиво мурлыкнув. «А это?» «Красиво и в меру открыто!» «Ната!» отставив крошку, повернулась к девушке полубоком и, нахмурившись, спросила в лоб. «Не делай вид, что тебе важно мое мнение. Я же вижу, что ты сбежать хочешь?» Заговорив тише, буркнула она и, покосившись на хлопотавшую у плиты женщину, намекнула. «Элли передумала». «Хочу». Едва слышно отозвалась я и, кашлянув, уже громче предложила. «Пойдем в гостиную. Я там видела каталоги. Может, что-то покруче найдем?» «Идём». С напускной неохотой протянула НАТО и, захватив ноутбук, направилась к двери. Устроившись на полу у большого камина, для отвода глаз обложились журналами. Димит и Макс должны были вернуться только через пару часов, но по дому иногда прохаживался кто-то из охранников, поэтому говорили мы тихо. «В общем, так». Листая журнал, прошептала Ната: «Ты мне помогаешь с образом, а я тебе с побегом». «Зачем тебе это?» — удивилась я и, заметив ее недоумение, уточнила. «Образ. Зачем тебе мои советы?» «Странно, что ты не спросила, как я помогу тебе», — прищурившись, проурчала Ната. «Предполагаю, что ты в этом заинтересована, но...» Сделала паузу, продолжая внимательным взглядом сканировать ее невозмутимое лицо. Подвоха не заметила, поэтому, пожав плечами, выдвинула самый важный аргумент. «Помогая мне, ты ведь сильно рискуешь?» «Не без этого», — кивнула она и, проводив взглядом прошедшего по коридору охранника, созналась. «Я хочу ему понравиться. Не просто понравиться, а...» «Разве вы не?» — спросила я густо краснея. «Не твое дело», — явно злясь огрызнулась Ната, и, сделав протяжный выдох, заговорила уже более спокойным тоном. «Мне нужно показать ему, что я необычное шлю...» «Ну, я не... породу изобразить, короче, манеры, стиль, ну и всё такое». «Чего?» — хохотнула я в голос, но, заметив её обиженный вид, замолчала. Закусив губу, опустила взгляд и, вздохнув, осторожно пояснила. «Над, ты прости, конечно, но...» «Не только в одежде дело». «Ну и что?» — насупившись, бросила она. «Чем я хуже тебя, например?» «Ну, хорошо». Прошептала, пытаясь сдержать улыбку, и, скрестив руки на груди, потребовала. «Но мне нужны гарантии. Как ты собралась мне помочь? На двери кодовый замок, везде камеры, в подвале охрана, на воротах тоже. Я даже из дома не выйду. А ещё ведь нужны документы, деньги и...» «Стоп!» — уверенно тормознула меня НАТО и, убедившись, что рядом никого, продолжила. «Мы уедем примерно в 6:30 вечера. Вернёмся не раньше часа ночи». И. Охрана уже на это восемь, а я уж позабочусь, чтобы в их еду попала сильная снотворная. Но. «Шшш!» — зашипела она, требуя полного внимания. Когда они отрубятся, ты спокойно заберешь документы. Я заранее узнаю, где Димит их хранит. Сумку с вещами приготовь заранее. Деньги я добуду. Немного, но на первое время хватит. Спасибо. Расплылась я в улыбке, но тут же, нахмурившись, проворчала. «А из дома я, по-твоему, как выберусь? А с территории?» «Ты не слушала, что ли?» Повелительным тоном выдала НАТО и, скрестив руки на груди, терпеливо пояснила. «Охранники уснут. Значит, можно будет выйти через подвал, гаражи и их пост. Карту я тебе нарисую». «А потом...» К территории примыкает небольшое озеро. «Озеро» заинственным полушёпотом продолжила инструктировать НАТО. «Из-за крутого спуска забор доходит не до самой воды. Лишь весной или в дождь, но совсем немного. Да и тепло сейчас, если что, прогуляешься вброд». «Поняла. А куда идти?» С надеждой в голосе уточнила я. «Я всё объясню, но сейчас твоя очередь», — кивнув на журналы, напомнила она. «Ну, хорошо. Вот смотри, например...» Проболтали мы ещё долго, но при появлении Демида продолжили изображать к друг другу холодный нейтралитет. Хотя он, похоже, этого не замечал. Выглядел слишком угрюмым, загруженным, отстранённым. Значимость предстоящего боя я особо не понимала, а уточнять не пыталась. В назначенный день НАТО ещё утром передала мне все нужные уточнения и упорхнула готовиться к вечеру. Я с трудом дождалась вечера. Стоя на лестнице и провожая Демида и расфуфыренную Нату взглядом, мысленно попрощалась и с ними обоими, и с этим домом. Ещё примерно час сидела на кухне, ожидая, когда же кухарка понесёт ужин оставшимся в особняке охранникам. Зная, что они отслеживают камеры, я спокойно удалилась в комнату, старательно изображая дикую усталость. Через час, вытащив из-под кровати заранее собранный рюкзачок, осторожно спустилась на первый этаж и, дойдя до кабинета, проскользнула внутрь. Верхний свет включать не стала, решив, что света, настольной лампы мне будет вполне достаточно. В верхнем ящике стола должен был лежать мой паспорт. Не знаю, как Ната это выяснила, но проверить я не могла и пришлось довериться на слово. Единственным неудобством было отсутствие ключа. Но моя спасительница дала понять, что если захочу, «Способ вскрыть замок обязательно найду». С собой для этой цели я принесла позаимствованный на кухне нож. Просунув лезвие в зазор между столешницей и крышкой ящика, начала осторожно покачивать, расширяя пространство буквально по миллиметру. Получилось далеко не сразу, но свои документы я всё же вызволила. Уже направляясь на выход, услышала в холле грохот и яростное рычание вперемешку с отборным матом, разоблачающий меня рюкзачок, пришлось спешно прятать за диван. Приоткрыв дверь, я сделала пару шагов в сторону гостиной, но, заметив Демида и Нату, замерла, хлопая ресницами. Взъерошенная Ната плакала навзрыд, свернувшись клубком на диване в гостиной, а Демид никогда не видела его таким взбешенным, злым, но одновременно холодно отстраненным. «Что случилось?» Пролепетала я, удивлённо разглядывая помятую, а местами и испачканную чем-то бурым одежду, Наты и Демида. «Там такое было, там...» Заикаясь от слёз, провыла Ната и, закрыв лицо руками, заголосила. «Макс там остался, его больше нет». «Заткнись», — стиснув зубы, прорычал Демид и, вскинув на меня прожигающий взгляд, скомандовал. «Не слушай её, принеси в кабинет лёд и лимон».